Глава десятая «Да много что. Во-первых, в случае успеха нам заплатят не меньше миллиона», — ответил он уверенным тоном. «Я ж помню, что ты живешь на отсталой планете и хочешь развить ее в рекордные сроки. Потому и предложил». «Есть примеры. Пока все звучит, как замануха на очередной разводилова». «Ну, поскольку отщепенцы пошли кибернетическим путем и вовсю используют роботов...» У них там и и на каждом шагу, — ответил он после недолгого раздумья. Можем набрать себе, и не придется платить сотни тысяч за единственный экземпляр. Продвинутые боевые? Если это действительно так, то Трой предложил мне золотую жилу. Они там тоже есть, но мы вряд ли сможем их переподчинить. А вот с примитивными я справлюсь. Например, можно завязать на них турели и камеры и оставить оборонять периметр или атаковать цель через дроны. Еще должны быть строительные для возведения мобильных укреплений и казарм. Каждый такой на рынке начинается от ста тысяч кредитов, и на одну базу понадобится несколько штук. Да, действительно, заманчиво. Что еще? На самом деле я мало знаю про отщепенцев. Никогда не интересовался этой темой. Оружие, броня, регенераторы — все, что мы сможем изучить и воспроизвести, наше, считай, бесплатные лицензии. Или продадим какой-нибудь корпорации. У них целые исследовательские отделы сидят и думают над тем, как подзаработать. Понятно. Давай теперь информацию о самой миссии. Что о ней известно и зачем ты меня вообще позвал? Мой вопрос вызвал у замешательства. Время сладкого пряника закончилось. Сейчас на меня вывалят тележку дерьма. Эта миссия одобрена легионом, но она не поощряется. Он несколько секунд искал подходящее слово. У нас не будет официальной поддержки. Все на свой страх и риск. включая материальное обеспечение. Заказчик нам ничего не передаст. В каком смысле? Мы раньше оплачивали из своего кармана тела, оружие и снаряжение. Да, но мы всегда начинали из башен легиона. Или нам обеспечивался транспорт в случае дальних миссий. Теперь же и доставка, и капсулы материализации, и вообще все за наш счет. Понадобится или корабль-носитель, или наземная база, которую можно сбросить с орбиты. Трой явно долго изучал предложение, прежде чем обратиться ко мне. Это хорошо. Он никогда не казался мне склонным к авантюрам. Меньше шансов угодить в переплет. Еще это долгая миссия. Не получится все сделать за одну жизнь. Потребуются сменные тела на случай смертей. Желательно много. Еще снаряжение, боеприпасы, приличный реактор, питательная смесь для синтезатора и пищевые пайки. Чем больше Трой перечислял все необходимое, тем больше становилась воображаемая сумма у меня в голове. Теперь понятно, почему он ко мне обратился. Сам не потянет. К тому же корабли-носители и мобильные базы могут покупать только официально зарегистрированные команды, а я всегда был одиночкой. И, буду честен, ты лучший из знакомых мне легионеров. С тобой шансы на успех максимальные. А так, пожалуй, даже пробовать не буду и перепродам наводку. Понятно. — А как к тебе вообще попало это предложение? У тебя же нет отряда. — Заказчик с моей планеты, исследовательский институт. Ну, точнее, в будущем моя раса входит в федерацию, и из чувства патриотизма они сначала запустили поиск среди сородичей из нашей реальности. Я попал в список благодаря Викарусу. — Еще раз спасибо! За время короткой беседы он трижды опустошил свой стакан с самогоном и теперь нацелился на четвертый. Трой изрядно поплыл. Ну и ладно, он уже выдал мне всю необходимую информацию. Давай проясним. Ты предлагаешь мне создать отряд, оплатить все снаряжение и взять тебя на миссию в обмен на эксклюзивное приглашение? Лучше сразу обозначить наше положение. Мне не хотелось второй раз быть общей нянькой, как на Викарусе. Ну, я тоже могу вложиться в покупку снаряжения. Есть кое-какие накопления. Думаю, так будет справедливо. Когда Трой напивался, становился нормальным человеком и командным игроком, а не обиженным на всех одиночкой. Нужно будет запомнить. А так ты все правильно уловил. Говорю же, среди моих знакомых справиться сможешь только ты. И ребят позовем. У нас на Викарусе все так отлично сложилось. Как по мне, ту миссию нельзя было назвать иначе, чем катастрофой. Наткнулись на несколько засад сполошили гигантское гнездо и чудом выполнили задание. Свидетельством тому выступала полученная мною медаль. Мне нравилось выражение «Героизм солдат возможен лишь там, где присутствует идиотизм командования». Сложись у нас все отлично, мы бы тихо вошли и вышли, как было в парной миссии с Фокси. Кстати, о ней. Лисичка была первой, о ком я подумал, как о члене своей команды. Умная, исполнительная, хорошо стреляет и бонус к чувствительности благодаря заостренным ушкам. И, конечно же, Валькирия, мой первый боевой товарищ и великолепный стрелок. Немного подтянуть ее в ближнем бою, и получится отличный универсальный боец и командир, которому не страшно доверить отряд. Брут, Сранчид и Дак смотрелись хуже, но я все равно отправил им предложение присоединиться к создаваемой мной команде рядовыми участниками. Валькирию и Фокси я планировал сделать заместителями, когда у меня в подчинении появится столько легионеров, что я не справлюсь с ними сам. В конце концов, это тоже хороший способ заработка кредитов, в которых я нуждался как в воздухе. Все выбранные мной легионеры получили стандартный текст. Они находились в миссиях или отсутствовали в сети, так что я не стал ждать быстрого ответа и закрыл интерфейс, вновь посмотрев на трое Предварительно я согласен. Но нужно изучить все подробнее и понять, потянем ли мы ее вообще. Сколько у нас времени на ответ? Точного срока нет. Чем быстрее, тем лучше, пожалуй он плечами. Но подготовку выделят месяц. Сама миссия, бессрочная. Поскольку они ничего не вкладывают, то и штрафануть нас не могут. Понятно. Тогда я вернусь к себе и начну работать. Оставайся на связи и не ходи на долгие задания. Да я и не собирался. Мы тогда на Викарусе столько бабла подняли. До конца жизни хватит. Пожалуй, схожу в бордель. Здесь есть потрясающие андроиды. Могут разыграть любой сценарий в виртуальных декорациях. Начал он делиться фантазиями, но, увидев мой суровый взгляд, осекся. В общем, буду ждать твоего сообщения. Трой первым покинул зал, а я остался сидеть и изучать поставленную задачу. Еще отправил вызов свину. Тот обещал появиться через час. Целая куча времени, чтобы сдать оболочку в ближайшую камеру хранения и перенестись в свое цифровое пространство. Съев еще пару вкуснейших бургеров, все равно перевариться в капсуле, я с трудом поднялся и побрел обратно к такси. Весь полет до своей башни, где жила Валькирия, изучал рынок через продвинутый интерфейс. В первую очередь меня интересовали космические корабли. Чем мне всегда нравился «Легион», в нем можно было купить абсолютно все. Главное, чтобы на счету имелись кредиты. Сейчас у меня осталось около 700 тысяч. В последнее время не часто ходил в разные миссии и потратился на нанороботов. Казалось бы, внушительная сумма, но на фоне расценок на корабли-носители – сущие копейки. Минимальный вариант для команды до 10 человек стоил ровно 5 миллионов кредитов. И, несмотря на стильные обводы и рекламную шелуху, я бы отнес его к категории хлама. Там не было ничего, кроме биорепликатора первого уровня и современных движков. Все остальное по минималке, без которых не выпустят в космос. За маскирующее поле, десантный шаттл и прочие допы требовалось не кисло доплатить. Более-менее устраивающее меня судно требовало 30 человек экипажа или продвинутый ИИ и стоило 15 миллионов. Столько я буду зарабатывать целую вечность. Не вариант, миссию точно отдадут другой команде. Так ни к чему и не придя, я спустился в тот же коридор и вернулся в капсулу, из которой вылез несколько часов назад. Мог бы, конечно, сразу вернуться к себе, но тогда получил бы штраф за разбрасывание оболочкой. В знакомым белом... А, нет, уже не белом. Валькирия же заставила меня покрасить стены и повесить плакаты там, где нет экранов. В общем, в личном пространстве меня встретил свин и умудрился выбесить меня первой же фразой, сказанной с неизменным радостным хрюканьем: Цезарь! Наконец-то ты решил изменить комнату легиона! Думал, этот момент никогда не настанет! — Смотрю, тебе очень понравилось, когда тебя избивают? заданным мрачным тоном вопрос заставил его улыбку померкнуть а брюхо волнительно задрожать. «Почему ты не говорил мне о такой возможности? Как и о замедлении времени. Я бы давно внес все изменения». «Прости, не подумал». Он будто правда раскаивался, даже не стал валить все на меня или мою расу, как обычно делал. «Готов все возместить». К сожалению, с дешевым производством особо эффективной питательной смеси возникла проблема. Точнее, с получением лицензии. «Но я веду переговоры». Что я еще могу для тебя сделать? Какое совпадение. Как раз есть для тебя несколько поручений. У меня не было настроения гонять свина вокруг дивана. Валькири очень настаивала, чтобы я убрал старый железный стол. И я указал на гостевую табуретку. Поставил ее специально для своего агента. Во-первых, нужно проверить одного человека на предмет совместимости с Легионом. Виктория Устинова. Мы живем с ней в одном отеле. Это... Погоди. А, а, твоя девушка на родной планете. А другие не будут против. Гарема не распространены повсеместно. Нужно изучать культурные особенности конкретных рас. Он достал планшет и начал быстро открывать и закрывать разные файлы. <просить> Ничего не могу сказать про элисов и фурсианцев. О, владыки, напридумывали же сложных названий. Лысая обезьяна, она и есть, лысая обезьяна. Что с нормальными ушами, что без. — У тебя есть личное дело на всех моих девушек? Я приподнял бровь и тут же помотал головой, не давая себя отвлечь. — Не суть. Сможешь или нет? — Конечно. Пошлю к ней дрона ближайшей ночью. — Что еще? Ты сказал, во-первых. — Во-вторых, я создаю команду, и мне нужно... Договорить мне не дал оглушительный виск. Свин резко вскочил с шатающейся табуретки, хрюкая на всю комнату, и чуть ли не захлебываясь от бурного восторга. Планшет улетел в сторону и врезался в стену, а на меня двинулась массивная туша с распахнутыми руками и твердым намерением переломать мне все кости в удушающих объятиях. Я собирался привычно спрятаться за столом и осадить агента парой фраз, но я же его продал, а через диван свин легко перемахнул. Я будто стал героем идиотской комедии, бегая от свина по всей комнате. Он носился за мной, разбрызгивая слюну и не слушая моих криков. Его реакция и напор настолько удивили, что я лишь через минуту вспомнил, что являюсь профессиональным легионером. Резко развернувшись, ушел из-под броска и обратил массу противника против него самого. Растерянно похрюкивая, он с грохотом повалился на пол и завизжал, когда я сел сверху и заломил ему руку. «Все, все, Цезарь, я все понял. Больше никаких обнимашек». «Клянусь своей 147-й хрюшкой!» «Почему именно ею?» Слишком подозрительная формулировка. Он мог иметь в виду что-то неважное. Например, она у него вообще приемная. «Она очень умная, всегда первая у корыта. Наверняка поступит в университет, и я буду очень ею гордиться!» Тяжело вздохнув, я отпустил тяжело дышащего свина и вернулся в свое парящее кресло. «Иногда я реально не понимаю». Почему до сих пор оставил тебя своим менеджером? Каждый раз происходит какой-то цирк. Потому что я вытащил тебя из той клиники. С надеждой спросил он, с трудом вставая на дрожащие ноги. А еще я точно стану лучшим агентом в следующем голосовании. Для этого ты продаешь слишком мало подписок. А и да их! тональд осторожно утвердил объемный зад на не сдвинувшемся с места табурете. Специально брал особенно крепкий и вытер выступившую слезу. «Мой мальчик стал совсем взрослым, собирает собственную команду. Я так горжусь тобой!» «Пока ничего особенного», — поморщился я. «Сам же говорил, их полно?» «Это лопухи без официальной регистрации. Ты же не собираешься просто гонять с друзьями по заданиям одного типа?» «Нет, я верю, что твоя команда станет одной из лучших!» и превзойдет тех же клинков войны!» Внезапно свин нахмурился и напустил на себя озабоченный вид. «А как назовешь? Очень важно грамотно подобрать название. Оно должно быть крутым и в то же время не чрезмерно пафосным. Мне вот нравятся большие хрюколы. Специально зарезервировал для тебя Центурия». Прервал его, пока не пошли странные варианты. «Почему?» Он выпучил на меня глаза. — Переводчик говорит, что это небольшое воинское соединение в одной из империй на твоей планете. — Сам подумай. Система — легион. Я — Цезарь. Моя корпорация на Земле будет называться «Легион». Изначально в команде не планируется много людей, пока мы не встанем на ноги. Центурия идеально подходит и по стилю, и по смыслу. — Пусть так, — кивнул он, глубоко задумавшись. — Подходит. «Тебе помочь с регистрацией?» «Да, для этого тебя и позвал. Ну и чтобы проверить Вику на совместимость». «Я все устрою, ведь я лучший агент!» Свин картинно ударил себя кулаком в грудь, радостно рассмеявшись и все же обрызгав меня слюной. «Твоя медаль сильно облегчит процесс! Эх, знал бы ты, через какие круги бюрократического ада проходят обычные команды! И это не говоря про взносы!» от которых ты избавлен. — Хорошо, хоть где-то сэкономим. Мне и так нужно придумать, на что покупать корабль-носитель. — Я так понимаю, тебе предложили особое задание без финансирования? Получив в ответ кивок, он скривился и громко вздохнул. — Будь на твоем месте кто-то другой, я бы сейчас посмеялся. Но ты, думаю, справишься. — Существует какой-то подвох? ну, из тех, о которых мне еще не рассказали. Такие миссии редко заканчиваются успехом. Заработать обычно не удается, зато потери бывают такие, что до конца службы выплачиваешь штрафы. Очень не советую брать кредиты. Внешне все благопристойно, но мелким шрифтом укажут такие условия, что проценты сразу станут грабительскими. Я и не собирался. «Пока что моей главной идеей было выкрутиться за счет членских взносов. Может, возьму валькирию в соучредители. Она же говорила, что у нее есть вклад. У Троя его миллион остался нетронутым. У Фокси тоже должны быть сбережения. Может, еще кто-то вложится. На скребем. Свин уже собирался уходить, как вдруг поднял палец к потолку и радостно закричал. «Слушай! Ты же, возможно, не знаешь!» И как я сразу не подумал? Дай гадаю ты наверняка смотрел только новые корабли. Ну да. А что, они продаются подержанными? Я сильно удивился. В интерфейсе не было такой кнопки. Да, точно. Я же не открыл тебе доступ к внутреннему рынку Легиона. Там можно продавать и покупать старое снаряжение с разными степенями повреждений. Свинт поколдовал над планшетом, и у меня появилась новая кнопка. Столкнувшись с моим красноречивым взглядом, он вжал голову в плечи и с нервной улыбкой помахал мне рукой. «Ну все, мне срочно пора бежать. Не скучай!» Не стал его задерживать. Слишком увлекся изучением нового раздела. Здесь были как почти новые корабли, которые не подошли покупателям или брались для одной миссии, так и списанные суда Федерации. Я быстро нашел нужную мне модель. Та еще развалюха. Конкретно это больше века в строю. Грузовики, на основе которого создали корабль-носитель, строили максимально простыми и надежными. Благодаря удачной конструкции он обладал прекрасной маскировкой за счет очень низкого энергоизлучения. Ему не требовалось никаких сложных технологий, чтобы пройти мимо патрульных жуков и приземлиться на планете. Он точно выдержит вход в суровую атмосферу без дополнительных щитов, чем не могли похвастаться многие современные корабли. Бонусом шла высокая устойчивость к кислотам, экстремальным температурам и прочим прелестям опасных планет. А уж когда я посмотрел на начинку, чуть было слюну не пустил. Ничего общего с пустыми кораблями на обычном рынке. Целая куча оборудования. Рой универсальных дронов, продвинутый биорепликатор, аналогичный башне легиона второго уровня, сборщики биоматерии, продвинутые переработчики, надежный и производительный реактор. Казалось, его специально создали для моих целей. Не раздумываясь, забронировал корабль-носитель, внес залог в размере ста тысяч кредитов и, не вставая с кресла, запустил поиск срочных миссий, чтобы набрать оставшуюся сумму. Быстро нашел подходящую. Оборона города. Синий рой подошел вплотную к башне легиона. Коэффициенты за убийство твари выросли до пятикратных. Скорее всего, мы проиграем, но даже за короткий срок я успею настрелять солидную сумму. А уж если закреплюсь в руинах, то смогу бегать там с энергетическими мечами, пока не закончится запас пищевых батончиков. Не успел нажать на кнопку, система прислала уведомление сразу о нескольких срочных сообщениях от разных людей и нелюдей.